Глава тридцать четвертая. День восьмой. Просыпаюсь с ощущением чужого взгляда на себе. Открываю глаза и сталкиваюсь с внимательным прищуром цвета голубого льда. Моргаю, чтобы сбросить видение, но оно лишь слегка наклоняет голову к плечу, продолжая сидеть возле моей постели. Недобрый знак. Осматриваюсь на всякий случай, убеждаюсь, что я все еще в своей комнате. — Доброе утро, — шепчет демон. — Что вы здесь делаете? Зачем-то отвечаю тоже шепотом, натягивая пухлое одеяло до самого подбородка. Судя по залитой светом комнате, солнце уже довольно высоко. Интересно, сколько я проспала? — Ждал, когда проснешься, чтобы узнать, как ты себя чувствуешь. — Это вообще нормально, что вы находитесь в моей спальне? — Что? Немного хмурится, затем удивленно моргают конечно мы же все еще официально помолвлены бред какой то в любом случае я очень надеюсь исправить это досадное недоразумение которое помолвка произношу себе под нос при этом отворачиваюсь накрываясь головой нужно досчитать до пяти возможно странное явление под названием жених в спальне рассосется само собой под демонским взглядом невозможно сосредоточиться А мне нужно хотя бы несколько мгновений, чтобы собраться с мыслями и убедиться, что я не сплю. Кстати, нужно будет уточнить у Диу Хэмиса, что это за правила, которые позволяют не до спокойно разгуливать по спальням девушек. Прислушиваюсь. В комнате тишина. Может, все это мне привиделось? Улавливаю лишь звуки, доносящиеся из гостиной. Судя по легкости шагов, там маля. Это меня немного успокаивает. «Так как ты себя чувствуешь?» Граф торгается в мое маленькое убежище, слегка потянув одеяло над головой и наклонившись очень близко к уху. Резко разворачиваюсь к нему лицом, возмущенное такой наглостью, и взглядом пытаюсь передать все, что я по этому поводу думаю. «Замечательно ваше сиятельство!» «Получается очень натянуто, видимо, от того...» что слова просачиваются сквозь сжатые зубы. «Будет совсем хорошо, когда вы соизволите покинуть мои комнаты!» Протягивает руку к пряди волос, упавшей на лицо, и заправляет ее мне за ухо. На мгновение зависаю, затем вздрагиваю отстраняюсь, ощущая, как теплые пальцы соскальзывают, едва коснувшись скулы. «Это пока еще мои комнаты». Немного нервно улыбается, запуская пальцы в и без того взъерошенные волосы и отчего-то продолжая говорить шепотом. «Отдыхай. Маля подаст тебе завтрак в постель». Поднимается и выходит из спальни. Какой-то он странный и нервный и бледный. Оборачиваюсь на окно. Судя по солнцу, сейчас ближе к полудню. «Завтрак? Серьезно?» Весь столик рядом с окном заставлен блюдами с едой. От них исходит приятный аромат, но аппетита нет. Еле впихиваю в себя бульон и какой-то нарезанный овощ, который, по словам Малии, очень полезен при выздоровлении. Прошу принести чай. Одновременно с чаем в комнате появляется Дио Хэмис с папкой документов из моего поместья. Отмечает в дверях стражу и подозрительную, прикрытую платком инсталляцию на полу. Приходится коротко пересказать ему историю прошедшей ночи. Уважаемый Дио грязно ругается себе под нос, тут же извиняется и тяжело вздыхает. Затем осматривает ссадину под волосами и, скрипя сердце, признает, что граф сделал все как положено. Прошу Малию сегодня покормить лиса самостоятельно. Сил одеваться и выходить из комнат просто нет. Наверное, у меня все же что-то вроде простуды на фоне стресса, так как слабость и сонливость не отпускают даже после долгого сна. Может, сказывается длительное лежание на мраморном полу? Спустя еще некоторое время в имение прибывает королевский поверенный Дио Зейн Малик. Он смотрит на меня с тревогой и просит рассказать все детали прошедшей ночи, а также вечера накануне. Хмурится, качает головой уходит куда-то, возвращается в гостиную вместе с графом и еще одним незнакомым солидным Дио. Они снова и снова что-то обсуждают, проверяют и даже измеряют. Дио Хемис протягивает мне вкусный отвар с травами и медом и нажимает какие-то точки на стопах, а затем предлагает переговорить с Дио Зейн Маликом на предмет того, чтобы покинуть имение этим же вечером. Я смотрю на усиленную охрану, «На Малию, которая уже вернулась от Лиса, вспоминаю, что сам Дио Зейн Малик пока остается здесь, чтобы контролировать расследования и допросы, осознаю, что завтра последний день в имении, и мне еще нужно подготовиться к разговору с монархом, а я не имею даже примерного представления о делах в собственном герцогстве, широко зеваю и сообщаю, что не готова пока никуда ехать». Как бы мне не хотелось скорее покинуть это демонового логово. Отвар действует волшебно. Спустя минут пятнадцать ощущаю себя гораздо лучше и с азартом погружаюсь в изучение документов, которые привез мой наставник. Все отчетливее понимаю, что разговор с его величеством предстоит важный и, судя по всему, определит мою дальнейшую жизнь. К обеду меня переселяют в соседние комнаты, К слову, гораздо более уютные и обставленные со вкусом. С мягкими коврами и милыми удобными диванчиками. Значит, был и такой вариант. Хотя чему я удивляюсь. В итоге до позднего вечера сижу на кровати в новой спальне с пухлой черной кожаной папкой, тесненной гербом герцогства Эон Читаю я очень медленно и потому перечитываю по нескольку раз, боясь пропустить что-то важное. Вникаю в проблемы земель и предложенные управляющими варианты решений. На отдельном листе делаю пометки. Управляющих землями герцогства оказывается целых четыре. Знакомлюсь с ними по отчетам. Помимо них, в Эоннидау есть еще целый ряд административных должностей. От губернаторов и старост, ответственных за селы и деревушки, до титулярных секретарей, Следящих за состоянием дорог и более мелких управляющих, которые отвечают за порт, мануфактуры, рынки. И маленькая я на вершине этой пирамиды из должностей и титулов. Вот только моя пирамида совсем неустойчива. По всему выходит, что дела в герцогстве совсем не так хороши, как я наивно надеялась. Казна ничтожно мала, и, судя по выпискам, действительно истрачена на моей хотелке а точнее на ткани, платье, украшения, какие-то немыслимые предметы интерьера и непонятную ерунду, название которой мне вообще ни о чем не говорят. А еще на першество. На свои именины, судя по записям, я истратила годовой бюджет одного из маленьких прибрежных городков. А в конце года нужно платить налог. И сумма там какая-то совсем негуманная. Выходит, прошлый налог я еще выплачивала из остатков в казни герцогства, а все сборы, точнее, дань за последние полтора года, благополучно спускала. И на что я надеялась? Влезть в казну графа? Или я вообще об этом не думала? Мале, объясни мне, пожалуйста, как платье может стоить больше, чем собрано дань за целый год с целой деревни? Так большинство простых граждан живут на один салер целый месяц, «А что такое один сальер для благородных дей? «Не понимаю. То есть платье стоило столько лишь потому, что его приобрела я?» «В смысле, для благородной дей одни расценки, а для остальных и за салер бы могли сделать?» Малия по-доброму смеется, но быстро осекается, прикрыв ладонью. «Нет, госпожа, кто же это будет редкие ткани простолюдинам продавать? Да за такое и высечь могут. То, что предназначено для господ, не может быть у простых людей». От и цена такая. Да там и ткани дорогие очень, что правда. Заморские, редчайшие. У нас такие не делают. Да? То есть все дело в эксклюзивности? По напряженному лицу девушки, понимая, что слово «эксклюзив» прозвучало для нее как название тайного алхимического элемента. Я хотела сказать, что дело в уникальности и необычности, верно? Не просто в уникальности, а в недоступности». Какое интересное ценообразование у нас оказывается. И что мне дает эта информация? Если я хочу быстро пополнить казну, нужно думать, чего бы такого продать благородным деям и дио. Рядовые граждане довольствуются малым и экономят. Еда да самая простая одежда, лишь бы прикрыться. А как же средний класс? Я имею в виду тех, кто между простыми гражданами и аристократией. Купцы, мастера и мастерицы, лекари, те, кто держит лавки, да хоть те О, ну они что-то покупают, конечно, где-то, но мне кажется, все больше заказывают разные вещи под свои нужды у мастеров из простых. А ты, как швея, хорошо зарабатывала? Конечно, госпожа, по три, а то и четыре саллера в месяц, это очень хорошая оплата. И это при том, что платье стоит нескольких сотен аксаллеров. Ну, там же ткани, каменья драгоценные. Ладно, это еще нужно осмыслить. Ваша светлость. В комнату возвращается Диохемис с очередной пиалой чего-то полезно травяного. Как вы себя чувствуете? Если вы имеете в виду мое здоровье, то отлично, если не считать сонливости. А в остальном, как бы сказать помягче, мысленно морщусь, Думая о предстоящей встрече с монархом и понимая, что мне срочно требуется хоть какой-то план. «Ах, вы о том, что прочли в письмах управляющих?» — сходу догадывается наставник. Киваю и жестом предлагаю Дио присесть в кресло. «Присоединяйтесь к чаепитию, Виконт. И ты, Мали, мне нужен совет». «Сегодня во Фрейда у меня снова балуют разнообразием угощений к чаю». С радостью бы надела эту прелесть на голову одному сиятельству, но он как чувствует и не появляется в радиусе полета золоченного подноса. Так не пропадать же добро. Деву не приходится уговаривать, он с удовольствием перекладывает щипчиками закуски на свою тарелку и делает большой глоток чая. Малая робка, но с предвкушением берет с хрустальной подставки милое маленькое пирожное. Итак, мне нужен ваш совет. «Я бы хотела распродать часть своего гардероба. Как мне лучше поступить, и с чего начать?» Викон резко закашливается, поперхнувшись чаем. Амалия так и замирает с открытым ртом, не донеся до него нечто, украшенное взбитым кремом. «Так, чувствую, и здесь просто не будет». «О, это будет... Несколько скандально. Злые языки не применут превратить это в насмешки» постукивая себя в грудь и едва прокашлявшись, отвечает Диохэмис. Заранее простите мне эти слова, но герцогиня, промотавшая состояние целого герцогства, вынуждена предлагать к продаже благородным ДМ личные вещи, чтобы не разориться окончательно. Вот то, что вас ждет. Примечание. Один аксалер равен ста салерам.